Глава сороковая. Анна. Сегодня мы идеально отыгрывали свои роли. Мне досталась роль дурочки, той самой, которая хохочет с глупых шуток и много болтает. Я делала вид, что порядком пьяна, пытаясь соответствовать поведению большинства гостей. Макс не отставал. Он много шутил, выглядел непринужденным и веселым. Болтал о наших несуществующих планах на следующий год. Даже Альберта отлично справлялся с ролью, почти не танцевал, не отходил от своей тетушки ни на шаг, ссылаясь на травму ноги из-за вчерашнего происшествия. Но приз за непревзойденное актерское мастерство все же заслужил Геллар. Через час его ненавидели все гости. Он получил титул злобной высокомерной дамы с острым языком. Все старались обходить мэра стороной, боясь попасться под руку его строгой родственницы с полным отсутствием такта. Она раскритиковала наряды некоторых дам, шутки мужчин и была недовольна даже слугами, заявив, что они плохо держат осанку. Даже Шарлин и Генри уже не скрывали своего раздражения, но поделать ничего не могли. Мэр был слишком важным гостем на их празднике. «Приди он хоть со змеей», Все вынуждены были смириться. К слову, многие гости уже шептались о том, что Марлен Дюваль — настоящая змея, и жалели бедного мэра, вынужденного терпеть общество, хамоватые родственницы. Зато Геллер отлично помог проведить друзей мэра. Рядом с Альбертом целый вечер находились только мы и семья Монталь. И если Генри иногда покидал нашу компанию, чтобы пообщаться с другими гостями — то Шарлин не отходила от мэра ни на шаг, вызывая во мне новые подозрения. «Вы совсем не пьете и не едите, Альберта?» Шарлин протянула мэру бокал вина. «Сегодня же праздник. Позвольте себе расслабиться. Где ваше обычное бодрое настроение?» Я осторожно покосилась на Макса. По его взгляду, брошенному на меня вскользь стало ясно, что мы думаем об одном и том же. Шарлин слишком пристально наблюдает за действиями мэра. Что он пьет, что ест, с кем и о чем разговаривает. Неужели догадки Макса оказались верны? Протянутый мэру бокал тут же перехватила тетушка. Что это? возмутился Гелор. Его женский скрипучий голос вызывал во мне улыбку. Он манерно засунул нос в бокал, понюхал и, стихим Фу, вернул бокал Шарлин. «Мой мальчик не пьет такую дрянь». «Но...» — Шарлин выглядела удивленной и оскорбленной. «Это любимое вино Альберта». «Любимое?» — взвизгнула истерично тетушка и обвиняюще взглянула на мэра. «А я говорила твоей матушке, что этот городок тебя испортит, если ты отсюда не уедешь. И вот, ты потерял свой аристократический вкус». «Этот городок портите только вы своим присутствием!» Возмутился негромко Генри, даже не повернув голову в сторону Марлен Дюваль. «Сколько лет я дружу с Альбертом и даже не знала, что он в родстве с такой змеей. «Что? Что ты там сказал?» — оживилась тетушка, приложив руку к уху. Альберта, он мне что-то сказал?» «Нет, нет!» Мэр, успокаивающе дотронулся до плеча родственницы, И обратился к Генри. Прошу прощения, друг мой, она весьма эксцентрична, поэтому я и не любила о ней вспоминать, а тем более приглашать в гости. Но, как видишь, она сама решила сделать мне подарок на новогодье. Вы хотите сказать, испортить новогодье? усмехнулся Макс, поддерживая непринужденный разговор. Не давите на больное, господин Тьер, хохотнул Альберта. Я уже даже знаю, какое желание загадаю под бой курантов. И какое же? Чтобы это безумие поскорее закончилось. Нельзя озвучивать свои желания, потому что они не сбудутся, — рассмеялась Шарлин, напустив на себя притворное дружелюбие. То ли я накрутила себя, то ли во мне действительно проснулся шпионский талант, но даже смех Шарлин сейчас казался мне наигранным. Словно она очень нервничает и отчаянно пытается это скрыть. Я взглянула на огромные настенные часы, отметив, что до полуночи осталось всего 15 минут. «Разрешите пригласить вашу супругу на танец, господин Тьер?» Передо мной возник высокий блондин в темно фиолетовом наряде. Несмотря на то, что он стоял рядом со мной, обращался он напрямую к Максу. «Разумеется». Макс пристально смотрел на мужчину, словно пытался разглядеть, кто скрывается под темно фиолетовой маской. Но если она сама того пожелает. «Госпожа Тьер?» Незнакомец протянул мне руку и уставился на меня с ожиданием. Я аккуратно покосилась на Макса, и он едва заметно кивнул, словно убеждал, что совсем не против. Вложив руку в широкую ладонь незнакомца, я позволила увести себя к танцующим парам. Рассматривая его квадратную челюсть, видневшуюся из-под маски, я гадала, сколько ему лет. Судя по моложавому голосу и отсутствию глубоких морщин, он чуть старше Макса. Как только незнакомец неприлично крепко прижал меня к себе, когда этого делал только Макс, я запаниковала. Обернулась, еще глазами своего супруга, словно хотела убедиться, что он все видит и понимает, что я ни в чем не виновата. Макс действительно не сводил с нас взгляда и выглядел немного напряженным. Анна, я очень рад тебя видеть, произнес мой партнер, склонившись к уху. За время, что мы не виделись, ты стала еще роскошнее. Мой мозг заработал с ускоренной силой. Я знакома с этим мужчиной. Вернее, настоящая Анна была с ним знакома? Неужели кто-то из бывших напарников? Может, бывший любовник? Решив не ходить вокруг да около и, если что, сослаться на женскую глупость, я выпалила. А мы разве с вами знакомы? Мужчина издал легкий смешок, словно его очень развеселил мой вопрос: Ты до сих пор злишься на меня? Его рука нагло скользнула по спине, опускаясь все ближе к пояснице, и я нервно сглотнула. Так, все ясно. Один из любовников Анны объявился. Как же не вовремя! И что делать? «Пойми, я пока не могу развестись с женой», — продолжал этот наглец. «Просто немного подожди, как только ее отец передаст мне все дела, я сделаю то, что обещал». Я невольно поморщилась. «Фу, мерзость какая! Анна путалась с женатым мужчиной? Послушайте, я попыталась немного отодвинуться. Вы что-то перепутали. Я вас знать не знаю». У меня есть любимый муж, и он вам руку оторвет, если вы еще раз позволите себе такие вольности. В зеленых глазах незнакомца промелькнуло удивление и ревность. Да, Макси, заигралась в брак. Каждая его фраза выбивала меня из колеи. Откуда такая осведомленность? Значит, он не просто любовник, но и один из присланных отделом шпионов? Боясь ляпнуть лишнего и накликать беду, я решила, что буду молчать. Вот только это, по-видимому, не входило в планы моего партнера. Осознав, что я не собираюсь с ним разговаривать, он снова крепко прижал меня к себе. В этих объятиях я ощутила едва уловимое раздражение. «Передай Максу, чтобы начинал действовать сразу после полуночи. Мы присмотрим за залом и за мэром». В его голосе угадывались ледяные нотки, словно он был безумно на меня зол. «Хорошо», — пробормотала с готовностью, понимая, что мои догадки подтвердились. «Это присланный шпион». «Сколько вас?» «Достаточно, чтобы выполнить свою работу. Вы делаете свою. Найдите этого господина. Он не должен скрыться». Когда танец закончился, Он вновь склонился к моему уху и злобно прошипел. «А также передай Максу, что я ему голову оторву за то, что он привлёк к расследованию Гелора и не сообщил об этом в отдел. Да и не только за это». Когда этот грубиян меня покинул, я еще несколько секунд с недоумением смотрела ему вслед. Как только я вернулась к Максу, он бережно приобнял меня за талию, и мне вдруг стало гораздо спокойнее. Несмотря на его улыбку, пока он слушал горячие речи Генри, я видела, что он словно не здесь. Чувствовала его напряженность каждой клеточкой. «Простите, мы на минутку». Макс резко оборвал собеседника, поставил свой бокал на поднос и, схватив меня за руку, поволок в угол зала. «Ох, эти ревнивые мужья!» Нам вслед полетела издевательская реплика тетушки Альберта. Вот поэтому я и не выходила замуж». Со стороны это действительно казалось приступом ревности со стороны Макса. И я внутренне возмутилась. Он ведь сам отправил меня танцевать с другим. Но как только мы остались наедине, Макс негромко поинтересовался. «Что Элайза тебе сказал?» «Ты его знаешь?» — прошептала удивленно. «Разумеется». Но я, по правде говоря, не ожидал увидеть здесь одного из начальников отдела с собственной персоной. «Это... это...» Я растерянно уставилась на Макса. «Элайза Бойт, наш непосредственный начальник», — повторил он. «Что он говорил, Анна? Ты не выдала себя?» Я решила промолчать о своей маленькой оплошности, посчитав, что мое поведение не вызвало у Элайзы неправильных подозрений ведь он решил, что я просто обиженная женщина. Пока я передавала Максу информацию, он выглядел серьезным, как никогда. Это все, что он сказал? «Да», — произнесла неуверенно и нехотя добавила. «Мне кажется, у настоящей Анны был роман с начальником. Я, конечно, понимала, что абсолютно к этому не причастна, но ведь сейчас я находилась в этом распутном теле. Не станет ли Макс брезгливым, узнав такие новости. Макс сощурился и бросил быстрый взгляд в сторону толпы. «Теперь понятно, почему мой визит в отдел перед поездкой в Ксолар вызвал такой ажиотаж. Меня достали шуточками о том, что я теперь нахожусь под пристальным надзором начальства из за напарницы». «Я не виновата». «Клянусь», — отрезала нервно, приложив ладошку к груди. «Я бы с ним никогда». «Успокойся». Макс улыбнулся и, притянув меня к себе, поцеловал в макушку. «А ты-то тут при чём? Ты и она — разные люди». На меня обрушилась волна облегчения. Как же приятно, когда мужчина может трезво мыслить. Зал оживился, когда часы начали обратный отсчёт до наступления новогодия. Мы так и остались стоять с Максом в стороне, решив встретить праздник в уединении. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. Макс. Mm -hmm. Еще Элайза просил передать, что он тебе голову оторвет. Макс улыбнулся и потянулся к моим губам. Пусть попробует. С Новогодием, Анна. Прошептал он мне в губы и поцеловал.